Дерри. Последняя интерлюдия. В это время на океане полным-полно кораблей, и мы, несомненно, встретим их. Сколько угодно. Мы всего лишь пересекаем океан. Мистер Микобер поиграл моноклем. Всего лишь пересекаем. Расстояние весьма эфемерно. Чарльз Дикинс, Давид Копперфельд. 4 июня 1985 года Билл пришел минут двадцать назад и принес блокнот с моими записями. Кэрол нашла его на одном из библиотечных столиков и отдала Биллу, когда он ее об этом попросил. Я думал, этот блокнот мог взять шеф Рейдмахер, но, вероятно, он не хотел с ним связываться. Заикание Билла вновь исчезает, но за последние четыре дня бедняга «Постарел на четыре года. Он сказал мне, что завтра собирается забрать Одру из городской больницы, где я сам до сих пор обретаюсь. Но только для того, чтобы на частной машине скорой помощи отвезти в психиатрический институт Бангора. Физически она в порядке. Мелкие ссадины и ушибы уже зажили. Психически». «Ты поднимаешь ее руку, и она остается наверху». Билл сидел у окна и вертел в руках банку диет-колы. Так и висит в воздухе, пока кто-нибудь не опустит ее. Рефлексы есть, но очень замедленные. Электроэнцефалограмма, которую они сняли, показывает сильно подавленную альфа-волну. Она в кальктотеническом состоянии, Майк. «У меня есть идея», — ответил я. «Может, не очень хорошая. Если тебе не понравится, так и скажи». «Какая?» «Я пробуду здесь еще неделю», — ответил я. «Вместо того, чтобы...» Ехать с Одрой в Бангор, почему бы тебе не привести ее ко мне, Бил? Проведи с ней неделю, поговори, даже если она не будет тебе отвечать. Она. Она контролирует свои физиологические отправления. Нет, угрюмо сказал Бил. Ты сможешь, я хочу сказать, сумеешь? Сумею ли я переодеть ее? Билл улыбнулся, но улыбка была такая вымученная, что мне приходилось отвести глаза. Также улыбался мой отец, когда рассказывал мне о Буче Бауэрсе и курицах. Да, думаю, это я сделать смогу. Не стану убеждать тебя взвалить на себя такую ношу, если ты к этому не готов, продолжил я. Но, пожалуйста, помни, ты сам согласился, что многое из случившегося было предопределено свыше, возможно, и роль одры в этой истории. Не следовало мне говорить ей, куда я еду. «Иногда лучше промолчать». Я так и поступил. «Хорошо», — наконец вырвалось у него. «Если ты серьезно...» «Я серьезно. Ключи от моего дома у сестры-хозяйки. В морозилке у меня лежит пара стейков, дальмонику. Возможно, это тоже предопределено». Она ест главным образом мягкую пищу и... Э, пьет. «Что ж...» Я постарался сдержать улыбку. Может, еще возникнет повод что-нибудь отпраздновать. Кстати, на верхней полке в кладовой лежит бутылка хорошего вина, Мандави. Местного, но хорошего. Он подошел и пожал мне руку. Спасибо, Майк. Пустяки, большой бел. Он отпустил мою руку. Утром Ричи улетел в Калифорнию. Я кивнул. Думаю, он останется на связи. Возможно. Во всяком случае, на какое-то время, но... Он пристально посмотрел на меня. «Это случится снова, я так думаю». «Мы все забудем?» — уточнил я. «Да, собственно, процесс уже пошел. Пока мелочь, детали. Потом все больше и больше. Может, оно и к лучшему?» «Может». Он снова сел, посмотрел в окно. Руки не давали покоя банки с диетколой. Почти наверняка думал о жене такой молчаливой. и прекрасный, и пластилиновый, лежащий в кататоническом состоянии широко раскрытыми глазами, а звуки захлопывающейся и запирающейся дверцы. Он вздохнул. «Возможно…» «Бен? Беверли?» Он повернулся ко мне с легкой улыбкой. «Бен…» пригласил ее поехать к нему в Небраску, и она согласилась. «Пока на какое-то время. Ты знаешь о ее подруге в Чикаго?» Я кивнул. Беверли рассказала Бену, а Бен вчера мне. Если я все правильно излагаю, ничего не преуменьшая, тогда получается, что последнее описание ее удивительного, замечательного мужа Тома в гораздо большей степени соответствовало действительности, чем первое. Четыре года или около того удивительный, замечательный Том держал Беверли в эмоциональных... психологических, а зачастую и физических, тисках. Удивительный, замечательный Том попал сюда, выбив информацию о местонахождении Беф из ее единственной близкой подруги. Она сказала мне, что через пару недель вернется в Чикаго и подаст полицию и заявление о его исчезновении. В смысле, Тома. «Мно», — кивнул я, — «внизу его никто никогда не найдет». «И Эдди тоже», — подумал я, но не сказал. «Не найдет», — согласился Билл. «А когда она вернется в Чикаго, готов спорить, Бен составить ей компанию. И знаешь, что еще?» «Совсем уж бредовое». «Что?» «Думаю, она действительно не помнит, что произошло с Томом». Я просто смотрел на него. Она забыла или забывает. И я уже не могу вспомнить, как выглядела дверца. Д дверца, блогово, оно». Пытаюсь вспомнить, и происходит что-то совсем странное. Перед мысленным взором возникают козлики, идущие по мосту и сказки «Три козлика». Тоже бред, правда? «В конце концов, они смогут проследить путь Тома до Дерри», — заметил я. Он оставил бумажный след шириной в милю, аренда автомобиля, билеты на самолет. «Я в этом не уверен», — Билл закурил. «Я думаю, билет на самолет он оплатил наличными». И назвался вымышленным именем, а машину, на которой добрался сюда, купил по дешевке или украл. — Почему? — Да ладно, — отмахнулся Билл. — Ты думаешь, он приехал сюда только для того, чтобы отшлепать ее? Мы долго смотрели друг на друга, потом он встал. — Послушай, Майк, времени нет, должен сматываться, — кивнул я. — Это я понимаю. Он рассмеялся, смеялся долго, а потом стал серьезным. Спасибо, что пустил нас в свой дом, Майки. Я не собираюсь заверять тебе, что будет какая-то разница. Насколько мне известно, никакого терапевтического воздействия мой дом ни на кого не оказывает. Что ж, еще увидимся. А потом он удивил меня. Удивил и растрогал. Поцеловал в щелку. Благослови тебя, Господь, Майк. До скорого. «Все, возможно, образуется, Билл, — сказал я ему, — не теряй надежду. Все может измениться к лучшему». Он улыбнулся и кивнул, но, думаю, у нас обоих. Из головы не выходило одно слово. Кататания. 5 июня 1985 -го года. Бен и Беверли зашли сегодня попрощаться. Они не улетают. Бен арендовал большой кадиллак в агентстве Херц. На котором они и отправятся в Небраску без всякой спешки Когда они смотрят друг на друга, в их глазах появляется что-то такое И я готов поставить на кон мою пенсию, если они еще не спелись Это произойдет прежде, чем они доберутся до Небраски Беверли обняла меня, велела побыстрее поправляться и расплакалась Бен тоже обнял меня в Третий или четвертый раз спросил, напишу ли я ему Я ответил, что обязательно напишу и точно буду ему писать какое-то время, потому что на этот раз я от них ничем не отличаюсь. Тоже начинаю все забывать. Как и говорил Билл, пока это мелочи, детали. Но есть ощущение, что процесс будет расширяться. И, возможно, через месяц или через год только этот блокнот будет напоминать мне о том, что произошло здесь, в Дели. Полагаю, и сами слова могут начать выцветать, и со временем страницы станут такими же чистыми, как и при покупке этого блокнота в отделе канцелярских принадлежностей в универмаге «Фриза». Это ужасная мысль, и днем она представляется мне абсолютно паранояльной. Но, вы понимаете, при ночных бдениях становится более чем логичной. Это забывание. Такое предположение вызывает панику. но в некотором смысле сулит и робкое облегчение, убеждает меня, как ничто другое, что на этот раз они действительно убили оно, и никому не нужно стоять на страже в ожидании начала нового цикла. Слепая паника, робкое облегчение. Облегчение я могу только приветствовать, робкое или любое другое. Бил позвонил, чтобы сказать, что они, Содрые, въехали в мой дом, перемен в ее состоянии нет. Я всегда буду помнить тебя. Так сказала мне Беверли, перед тем, как они с Беном ушли. Думаю, в ее глазах я увидел другое. 6 июня 1985 года Интересная статья появилась сегодня в Деви Ньюс на первой странице. Под заголовком «Ураган заставляет Хенли» отказаться от расширения планов строительства? Вышеуказанный Хенли – Тим Хенли, мультимиллиардер, застройщик, который смерчем ворвался в Дерри в конце 60-х. Именно Хенли и Зитнер организовали консорциум, стараниями которого и появился торговый центр Дерри. Он, согласно еще одной статье на первой странице, восстановлению не подлежит. Тим Хэнли стремился к тому, чтобы Дерри рос и развивался. Разумеется, мотив получения прибыли, несомненно, присутствовал, но этим дело не ограничивалось. Хенли искренне хотел, чтобы его планы реализовались. И его неожиданный отказ от расширения строительства дает определенную пищу для размышлений. Вывод, что Хенли недоволен Дерри, Наиболее очевидный, но не единственный. Вполне возможно, что разрушение торгового центра поставило его на грань разорения. И в статье есть намеки, что Хенли не одинок. Другие инвесторы и потенциальные инвесторы в будущее Дерри, скорее всего, призадумались. Разумеется, Эллу Зитнеру уже можно не беспокоиться. Господь прибрал его к себе, когда центр города провалился сквозь землю. Перед другими же, включая Хенли, стоит довольно-таки серьезная проблема. Как отстроить городскую территорию, которая процентов на пятьдесят ушла под воду? Я склоняюсь к тому, что после долгого и омерзительно живого существования Дерри, возможно, умрет, как умирает послен, время цветения которого пришло и ушло. Во второй половине дня позвонил Биллу Денбро. «Состояние Одера без изменений». Часом раньше я сделал еще звонок Ричи Тозеру в Калифорнию. Звонок принял его автоответчик, порадовав меня мелодией Криденс Claire Уотер Revival», которая служила музыкальным фоном. Эти машины постоянно меня путают. Забываю, когда надо говорить. Я надиктовал имя, телефона, а после короткой паузы выразил надежду, что Ричи вновь может носить контактные линзы». Уже собирался класть трубку, когда услышал «Майки, как поживаешь?» В голосе звучала теплота, чувствовалось, что Ричи доволен моим звонком, но при этом угадывалось и замешательство. Так бывает, когда человека застают врасплох. «Привет, Ричи», — ответил я, — «у меня все хорошо». «Отлично. Боль досаждает?» «Есть немного, но уже не так, как раньше». «Что досаждает?» «Так это зуд. Жду не дождусь, когда они снимут повязку с ребер». «Между прочим, Криденс мне понравились». Ричи рассмеялся. «Черт, это не Криденс, а рок-н-ролльные девушки из нового альбома Фогарти. Сентерфилд, так он называется. Ты его не слышал?» «Вроде нет». «Надо тебе его прикупить. Отличный альбом. Все равно, что...» Он замолчал, потом продолжил. «Все равно, что... прежние времена». «Я прикуплю», — ответил я. И, возможно, так и сделаю. Мне всегда нравился Джон Фогарти. Зеленая река по мне лучшая песня Криденс. Возвращайся домой, говорит он, пока не угас свет, говорит он. Как бил. Они, содрый, сторожат мой дом, пока я здесь. Хорошо, это хорошо, он помолчал. Хочешь услышать кое-что очень странное, Майки? Конечно, но я уже представлял себе, что он сейчас скажет. Что ж, сижу я в моем кабинете, слушаю популярные новинки, просматриваю рекламные объявления, читаю, служебные записки. Бумага у меня на столе, две горы. Чтобы их разобрать, нужно целый месяц пахать по 24 часа в сутки. Поэтому я включил автоответчик, но с громкой связью, чтобы брать трубку, если звонит человек, с которым я хочу поговорить, а всякие кретины пусть записываются на пленку. А тебя я заставил так долго говорить — По одной простой причине. — Потому что поначалу понятия не имел, кто я такой? — Господи, именно так. Как ты узнал? — Потому что мы снова начали забывать. Теперь уже мы все... — Майки, ты уверен? — Можешь назвать мне фамилию Стена? спросил я. На том конце провода воцарилось молчание. Долгое молчание. В паузе я слышал, пусть и очень тихий голос женщины, которая разговаривала с кем-то в Амахе, а может, в Рутвене, штат Аризона, или во Флинте, штат Мичиган. Я ее слышал, но очень плохо, совсем как астронавта, который покидает Солнечную систему в космическом корабле, отделившемся от ракеты-носителя и благодарит кого-то за вкусные пирожные. Кажется, Андервуд... «Наконец, неуверенно», — ответил Ричи. «Но это не еврейская фамилия, так?» «Его фамилия Урис». «Урис!» — воскликнул Ричи с облегчением и при этом потрясенный. «Господи, это кошмар!» «Фамилия вертелась у меня на языке, но я никак не мог ее вспомнить. Кто-то приносит игру счастливый случай, и я говорю, «Извините, я боюсь, что диарея вернулась, поэтому мне лучше прямо сейчас пойти домой». Но ты все равно помнишь, Мэйк, как и прежде? Нет. Я заглянул в мою записную книжку. Вновь долгая пауза. Так ты не помнил? Нет. Без балды? Без балды!